Глава тридцать первая. Лёгким взмахом руки Рухан выставил перед собой прозрачный щит, об который энергетические заряды из бластера Алекса отскакивали, как огненные футбольные мячики, врезаясь в стены и потолок и с жутким грохотом откалывая куски бетона. Лишь после десятого выстрела прочный щит стал истончаться, и Рохана сбила с ног. Отлетев назад, темный маг рухнул на пол, и гулко ударился головой об огромный глиняный горшок с кактусом, который каким-то чудом до сих пор стоял в целости и сохранности посреди руин, когда-то бывших шикарным тронным залом. С каждым шагом вперёд, нажимая на курок, Алекс с удовлетворением наблюдал, как враг корчится в агонии, а в его груди все увеличивается, обугленная дыра. Наконец, заряд бластера иссяк, а поверженный демон с отверстием во всю грудную клетку затих и перестал подавать признаки жизни. «Ну ты даешь! С хрипотцой произнес Редфорд, смахивая с себя штукатурком и поднимаясь с пола вместе с остальными старейшинами. Дэн отлично его подлечил, и рана на боку уже затянулась. «Я тоже хочу такую игрушку», — капризно поджал он губы. «Нет, ничего проще», — устало отозвался Алекс. «Проведи пять лет в Аду ЦПКС, и у тебя будет такая же». «Где?» — переспросил Редфорд. «В центре подготовки космических стражников». ответил воин света. А Алекс вдруг напряженно воскликнул аматор, пристально вглядывающийся в бездыханное тело врага. Своим зорким взором полувам первым разглядел то, что вскоре увидели и другие. Это было невероятно. Но жуткая обугленная рана с почерневшими краями стала затягиваться прямо на глазах. Кажется, этот засранец не врал про вечную жизнь. Растерянно пробормотал Саймон, потирая лоб. но ведь должен же быть способ его прикончить. Алекс вскинул бластер и нахмурился. Оружию требовалось еще семь минут на перезарядку. Стиснув зубы, воин света быстро выхватил из-за пояса лазерный нож, которым он не так давно причинял вред здоровью Минотавра, и подскочил к врагу с намерением отрезать ему голову. Но едва он склонился над Роханом, как тот открыл глаза и исчез. Да вас, тупых недолюдишек, все никак не доходит, что я бессмертен!» С издевкой раздалось из затемнения в противоположной стене. И оттуда материализовалась темная фигура. Служитель ада в обличье ворона был жив и здоров, как самая бодрая нечисть на свете, и одет с элегантной безупречностью. От обугленных дырок в дорогом плаще и костюме не осталось и следа. «Это до тебя еще не дошло, мартышка ущербная, что ты в ловушке». Саркастически усмехнулся Алекс, плавно проведя большим пальцем по рукоятке ножа, в результате чего смертоносное светящееся лезвие удлинилось настолько, что стало похоже на кортик или короткий меч. «Ты так и не понял, что попал в западню, в которую тебя привели, как козла на веревочке. Думаешь, ты случайно оказался здесь и сейчас именно в этом месте? Ты настолько наивен». Сначала Индезорд посылал тебе видения об Ордене, и ты принимал их за чистую монету. Он мне сам сказал об этом, пока я летел сюда. Потом наш защитный экран пропустил тебя безо всяких проблем, Подчеркнуто снисходительно заявил воин света. Ему нужно было потянуть время разговорами, чтобы подзарядить бластер. Ты хоть отдаленно представляешь себе его мощность. Тебе не кажется, что ты должен был как минимум уловить его энергию? Почувствовать хоть какое-то сопротивление. И что в итоге? Ты один в окружении врагов. Твой корабль превратился в облако пылинок на орбите. Усмехнулся он, наблюдая, как Рохан все сильнее багровеет и в ярости скрежещет зубами. Твоя группа поддержки терпит позорное поражение от маленьких пушистых домовят. И что бы ни случилось, защитный экран тебя отсюда уже не выпустит. Никогда. И последнее. Индозорт просил передать тебе два слова шах и мат. Это бред. Прыснул со смеху Рохан, но все же решил проверить. Надо проверить, как там моя подружка. Тяжело вздохнула Полина, с неохотой снимая теплого домовенка с колен. Вдруг у нее схватки начались от стресса. Тогда нам придется поторопиться. Левушка, слушай меня внимательно, голубчик. Взяв мордашку дымового в ладони, она заглянула в грустные глаза бусинки с седыми ресницами. «Будь наготове. По моей команде принесешь этот нож прямо в пакете». Показала она рукой на импровизированный тайник под матрасом. «Вячеслав очень сильный маг. и Я задействую его кровь для усиления телепорта. Надо постараться переместить Веру и тебя как можно дальше отсюда». Домовёнок издал короткий тоскливый писк и уткнулся носом ей в руку. «За меня не волнуйся, я обязательно найду способ сбежать отсюда», ободряюще погладила его по голове девушка. «Выясню, где они держат Игоря, освобожу его, и мы вместе что-нибудь придумаем». Повторный горестный писк дал понять, что пушистик не разделяет такой оптимизм. Лева, верь мне, все будет хорошо», чмокнула она лохматую макушку, иссечённую шрамами.